Он вернулся в кабинет, а я к ребятам в приемную. На их быстрые вопросительные взгляды кивнул «все в порядке». Еще через три минуты, ровно без пяти 6 двери кабинета раскрылись. Появился сначала Азиз, грозный в своем камуфляже и с узи в руке. За ним Рузаев, Генрих, Крамер и Гринблат с Блейком. В комнату отдыха. — приказал нам Генрих. — Сейчас начнется телетрансляция. Застегнуть куртки, оружие на виду, натянуть ночки. — Отставить, — возразил я. — Да вы что? Там же сразу истерика будет. Пять лбов в ночках и за стволами. Шутите? Снять ночки, стволы убрать, держаться спокойно и дружелюбно, — приказал я своим. — Ваши лица будут на пленке, — предупредил Генрих. — И что? — спросил я. — Чего нам бояться? — Что ж... Пусть будет по-вашему, согласился он, но сам ночку надел и полностью закрыл ее лицо. Мы можем снимать все, уточнил Блейк. Да, все. 5.56. Азис хотел рвануть дверь комнаты отдыха, словно намерен был ее штурмовать, но я остановил его спокойно, советник. Это нужно делать не так. А как? обескураженно спросил он. Сейчас покажу. Я аккуратно, без лишнего грохота, открыл дверь и постоял на пороге, осматриваясь. В комнате было уже совсем светло, и будь она размером побольше, все это напоминало бы зал ожидания какого-нибудь северного аэропорта, где пассажиры случалось по неделе, ждали летные погоды. Я довольно громко и демонстративно покашлял. Люди на полу и в креслах зашевелились. — Доброе утро, дамы и господа! — бодро проговорил я. — Извините за беспокойство, но нам хотелось бы посмотреть передачу по вашему прекрасному тринетрону. Надеюсь, нет возражений. Я прошел в угол комнаты, взял пульт и включил телевизор. На огромном экране появилась таблица с потрясающе сочными и нежными красками. Я пробежал по всем пяти каналам, которые принимались в полярных зорях, везде была та же таблица после чего вернулся к двери и протянул пульт Розаеву. Но его перехватил Генрих и включил первый канал. Народ в комнате отдыха начал понемногу приходить в себя. — Батюшки Светы, уже 6 часов, — спохватилась одна из женщин. — Мне же дочку в школу вести Эй, господа товарищи, вы тут занимаетесь какими хотите делами, а я домой пошла. — Мадам, вам придется немного задержаться, — объяснил я. — Как это задержаться? Как это задержаться? Мне дочку в школу вести не понял? — В самом деле, — загудели недовольные голоса, — развели хреновину. Кто-то галочки ставит, а мы, считай, вторую упряжку тянем и отгула, небось, не дадут. Хватит, пошли по домам. Ну их всех к лешему. — Дамы и господа, прошу успокоиться, — — воззвал я, — вы уйдете по домам, и обещаю вам очень скоро. — А ты нам не обещай, мы уже ушли, — проговорил какой-то рослый парень и поднялся с пола. Генрих извлек из кармана глок и дважды выстрелил в потолок. Наступила мгновенная тишина. — Всем оставаться на местах, — приказал Генрих, — когда можно будет уйти, вам скажут. Мог бы ничего и не говорить. Все и так все поняли. Таблица на экране Твенитрона исчезла. Мелькнула заставка обычной передачи «Доброе утро». И тут же появилась студийная выгородка новостей. За столом ведущего сидел обозреватель Евгений С. Я нечасто смотрел его программы. Больно ужин был самодовольный. Но сейчас на его лице... Не было и следа самодовольства. Обычно аккуратно причёсанные волосы сосульками свисали на лоб. Галстук был сбит на сторону, а платка в тон галстуку, который обычно торчал краешком из кармашка его пиджака, вообще не было. «Чего это с ним?» — удивился парень, который едва не возглавил движение народных масс. «С бадуна, что ли?» «Ну», — поддержал его другой, — «а то вчера трепался и сегодня подняли. И даже похмелиться, видать, не дали». «Внимание!» — произнес «С». «Работают все каналы Центрального телевидения России. Ровно через минуту будет передано сообщение чрезвычайной важности». Во весь экран появились часы. Все уставились на секундную стрелку. Генрих пробежал по остальным каналам. Везде были эти же часы. Секундная стрелка коснулась цифры 12.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 Я взглянул на Рузаева. Он стоял у двери, скрестив на груди руки и высоко подняв голову с рыжей, жиденькой бороденкой. Это был час его торжества. На полминуты он снял свои темные очки, и я увидел его глаза. Это были горящие безумным желтым огнем глаза маньяка.